Глава шестнадцатая Егорка сверился с картой. Они уже подъехали к курье и обсуждали, какими продуктами надо запастись, когда увидели на обочине синий-белый автомобиль с мигающим маячком. Водитель ГАЗ-69, остановитесь! Попались... Подошел инспектор, откозырял и спросил. Э, почему ребенок на переднем сиденье?» «Так заднего-то нет». Этот ответ инспектору явно не понравился. Он отдернул брезент, чтобы проверить, есть ли сиденье сзади. Отдернул и... застыл. Егорка и Михаил остолбенили тоже, потому что на лежанке сидела... Прекрасная Маруся и смотрела на инспектора своими лучистыми глазами. Инспектор смутился. Здравствуйте. Что же это вы девушку в багажнике возите? Это не дев... То есть... Это не багажник. Ну да, ну да. Как говорится, салон у вас устаревший. Э -э, документики предъявите Михаил молча протянул ему документы Инспектор внимательно изучил их и спросил М -м -м. Служили во флоте? А что? Я вот тоже ростом не вышел Егорка подумал, что если этот дылда ростом не удался То кого же тогда считать высоким? А вы на чем ходили? На кузнецове Счастливчик А я на корыте А со стеклышком что случилось? Орел пробил А что, в правилах предусмотрено наказание за столкновение с птицей? Орел Как говорится, очень остроумно Камушек попал Стекло заменить надо Проезжайте Вы нас не оштрафуете? Как говорится, и рад бы Да не за что. Затем инспектор обратился к поддельной Марусе. Кстати, это не сестра ваша, проехала на Ниве. Как говорится, поразительное сходство. Куда проехала? Кто? Сестра на Ниве. Поразительное. Да, туда? Инспектор махнул жезлом в сторону села. Пройдоха сорвался с места. Инспектор посмотрел вслед и почесал жезлом затылок. Из бело-синего автомобиля высунулся водитель и, показывая на промелькнувшего пройдуху, недоуменно спросил. Ха, это кто?» Эх, «Моряк!» «А что он так носится?» «Как говорится, ха, отвык от суши!» Курья оказалась большим селом. Пройдоха метался по улицам, но не мог найти желтую ниву. Собаки, как ни странно, не зверели, учуяв дракончика, а лишь лениво побрехивали. Только самые ответственные четвероногие сторожа нехотя пробежались за машиной и отстали. «Чего это с ними? Почему они тебя не унюхали?» «Собачий нос все чует!» «Видать, дядька горный змей близко. Попривыкли!» «А как собаки вас унюхивают?» «Собаки чуют. И кони, и все звери. Чутье – это больше, чем нюх!» Михаил притормозил у придорожного магазинчика на выезде из села и ушел за продуктами. Егорка предложил дракончику сыграть в слова. «Это как?» Егорка объяснил правила игры. А в чем подвох игра на деньги? Никогда не слышал, чтобы в слова на деньги играли. Но если хочешь, давай на деньги. Не вздумай! Обдеру, как липку, меня не обыграть. У тебя свой метод имеется. У меня власть, у меня власть над всеми неживыми богатствами. Деньгой, золотишком, камушками Я выигрываю всегда Тебя что? Вообще обыграть невозможно М -м, Один способ есть Какой? Не играть со, со мной, мной на деньги Никогда Только такой? А. Знаю, о чем ты думаешь Но запомни Другого способа нет Так мы начнешь играть Все Ты пропал Я тебе голову задурю туман в глаза напущу Вначале фору дам А как с радости рассудок потеряешь А беру до нитки Извини Выигрыш всегда мой Это закон А зачем тебе столько денег? Да, мне без надобности Но в игре на деньги всегда побеждают драконы Так устроен мир. Егорка потрясенно молчал. Егорий. А давай играть в слова. На интерес. Давай. Начинай. Дракончик посмотрел по сторонам, облизнулся и сказал. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Квас. Столб. Бубенцы. Цапля. Э, нет. «Бубенцы» кончаются на и. Но в русском языке нет слов на букву и, поэтому берем предпоследнюю букву. Куда же они девались? Их и не было. Чего и шо люди успели натворить, пока я в темнице сидел? Ну, за последние двести лет много чего произошло. Рассказывай. Только я мало знаю. Мы в школе этого еще не проходили. И Егорка начал рассказывать. Когда Михаил вернулся из магазина, они уже добрались до броненосца Потемкина. Да, полютовали мои родственнички. А они при чем? Колесмута, кривда, беда там. Без змеев не обошлось. Не знаю. Ни в одной книге не читал, чтобы... В то время хоть один человек Змеев видел. Пройдоха отъехал от магазина и завернул к заправочной станции. Э, так мы ж неузнаваемые! гляди я в тебя превращусь, узнал бы меня! Михаил не обратил внимания на эти слова и не обернулся посмотреть. Взгляд его был прикован к солнечно-желтой ниве у бензоколонки. В салоне сидели девочка и огромная собака, а рядом стояла Маруся со шлангом в руках. Михаил выскочил из машины и подошел к ней. Здравствуйте! Здравствуйте! Маруся, я хотел вам сказать... Я хотел вас спросить... Простите, мне надо идти. И они попрощались. Михаил пошел оплачивать бензин. Он стоял спиной к заправке, торопил кассира и не видел, как Маруся подошла к пройдохе, а потом уехала. Михаил заправил полный бак и поспешил вдогонку, но желтой Нивы на шоссе не было. Не торопись. Твоя Маруся спрашивала, куда мы едем. М? И ты сказал... Что? Ты чего в моем виде разгуливаешь? Так я, это, показать хотел, почему никто не видит змеев во время смуты. Показал? И что я сказал Марусе? И ты, то бишь, я сказал ей, куда мы едем. И Куда? В Змейногорск? Мы же едем к дядьке горному змею. Змей на горе. В честь него и город назвали. И на том спасибо. Что с того, что она знает наш маршрут, если мы не знаем, куда едет она? Думал угодить. Оно вон как повернулось. уж лучше мне в другой раз не угождай. Эх, Михаила богатырь, а хошь я тебе подсоблю... За твою разыскать Сделай одолжение, никогда не помогай мне, а? Закрыли тему Михаил сердился на змея ночи И сердился на себя За то, что сердится на дракончика Потому что в глубине души понимал Что он придирается к нему несправедливо Он притормозил И предложил бредущему по обочине старику Отец, садись, подвезу А, не надо!» Михаил шепотом попросил Егорку пересесть назад и накрыть змея Добрыныча, а сам вышел, подвел старика к кабине и помог залезть. «Братка, дай-ка сюда сумку. Где тут у нас еда-то? Угощайся, батя». «Спасибо, я не голодный, а вот жажда замучила». Да пей на здоровье. Михаил протянул бутылочку воды, и старик ее осушил. Его морщинистая шея дрожала, а голова немного тряслась, когда он разговаривал. Ну, спасибо, сынок. Выручил ты меня. Ты меня больше выручил. Меня бы на свете не было, если бы не ты. На пиджаке дырочки от наград. Ордината дома оставил. Да дома! Чего их попылюки-то трясти? Это ты зря. Ты их не на базаре купил. Родина дала носи. Ну что, отец, поехали. Старик улыбнулся. Михаил завел мотор, и они покатили. Ты мне вот скажи, батя, почему ты один путешествуешь? Так это решил автобус не ждать. В гости собрался или по делам? В гости. Правнука проведать решил. А жить вместе, значит, не хочешь? Ну, в моем-то возрасте переезжать, разве что на погост. Тут ты, отец, не прав. Детям твоим и внукам спокойней, когда ты рядом И с правнуком опять же больше понянчишься Да, так-то оно так А только дома у меня все родное С закрытыми глазами найду Да и места у них мало У меня и дом, и двор, все просторнее Ну, раз такое дело, к себе зови Чего тесниться? Пусть к тебе переезжают Дедушка, а Змеиногорск далеко? Да тут, рядышком. На машине-то быстро доскочите. А змеиная гора? Ха, а на что она тебе? Просто так, из любопытства. Название необычное. А чего в нем необычного? Ха. Как же ее еще назвать, если на той горе Змеи Кишмя Кишели? Какие змеи? Гадюки. Летом на солнце пек выползали, аж в клубки сплетались. А, значит, гору назвали Змеевой из-за гадюк. Старик задумался. Все ждали, что он ответит. Вот в прошлом годе приезжал один. Эдаки купчина. Купец, Калыван. Ну, фамилия не помню. Тоже все про Змееву гору расспрашивал. Что да как, да почему. А на что ему гора? Купить, что ли, хочет <свечес> Так кто ж ее продаст? Все он у меня выпытывал. Правда ли, что в горе змей жил? А он откуда знает? Ну... Старые-то люди рассказывали, что в давние времена в горе этой текли золотые реки и серебряные ручи, но охранял их змей горный чудище подземное. Говорили, кто его свист слышит, тому живым не бывать. Однако не припомню, чтобы за всю мою жизнь его кто-нибудь увидел или услышал. «Да вы... вы сами пойдите на остатки Змеевой горы». «Почему остатки?» «Ну так это ж... выработка там была горная, рудник. Все, что могли, из горы выскребли, а потом забросили». Они уже ехали по деревне. Старик указал на нарядно покрашенный домик за зеленым забором. В полисаднике стоял манеж... А в нем играл ребенок. Фух, приехали. Вот, вот, вот, вот тут останови. У меня про дедушки нет. Но если бы он у меня был, я бы с ним ни за что не расставался. Но ну, уговорили. И справлюсь. Внуков к себе жить позову. и он поковылял к калитке. Михаил нырнул в сумку, вытащил мешочек и догнал старика. — Отец, гостинчик возьми! Он протянул яблоки. Старик пожал Михаилу руку. Егорка перелез на передние сиденья. Когда пройдоха выехала из деревни, он спросил у Михаила. — Миш, слышал, что дедушка сказал? Никто не видел горного змея. А, зато гадюк полным-полно. Егорку встревожил рассказ старика. Но мальчик забыл о нем, как только увидел горы. Очень странные горы, выглядевшие нелепо, будто кто-то положил друг на друга огромные каменные оладьи. Проехали Савушку. Деревенские собаки вяло погавкали вслед пройдохи, не пытаясь догнать его. Егорка вспомнил слова дракончика. «Неужели и вправду где-то поблизости горный змей, и скоро они его увидят?» Мальчик рассматривал окрестности, представляя, что под этими землями пролегают медные, серебряные, золотые жилы или мощные пласты камней, зеленых, розовых, бурых, желтых, серых и разных других, какие он видел в музее. А может быть, в каменных пустотах шипит газ или просачивается нефть? Наверху и не догадаешься, что прячет горный змей в глубинах обычных с виду земель».